Академик Академии наук СССР а п Александров об ускорении развития некоторых областей теоретической физики, 1955 год. Как использовать информацию о развитии науки будущего с наибольшей пользой для государственных интересов СССР? Что-то, безусловно, должно быть засекречено. Но часть, в основном относящуюся к теоретической физике, но не имеющую практического значения, ближайшие полвека можно было выпустить в открытый доступ при условии сокрытия иновременного происхождения этих знаний. Найденный способ решения задачи оказался прост – ускорить естественный прогресс науки за счет нескольких небольших воздействий. В дальнейшем все должно было прийти в движение само собой, подобно лавине, сброшенной небольшим толчком. Таким толчком должно было стать обращение к теории Калуцци-Клейна. Еще в 1919 году немецкий математик Теодор Калуцци попытался объединить теорию гравитации Эйнштейна и теорию света Максвелла путем введения дополнительного пространственного пятого измерения. Затем, в 1926 году, шведский математик Оскар Клейн дополнил эту теорию, приняв названное измерение за очень малую величину, и благодаря чему оно и остается незамеченным нами. Впоследствии теория Калуци-Клейна была отброшена наукой отчасти из-за невозможности экспериментального подтверждения, на части из-за триумфального шествия квантовой механики, которая, казалось, может совсем вытеснить теорию Эйнштейна. Кроме того, Оскар Клейн еще в 1938 году объявил, что нашел способ обобщить работу Максвелла с учетом симметрии высшего порядка. Фактически, Он открыл поля, названные в мире расцвета, полями янго милса На 16 лет раньше, собственно, янго и Милса. Однако из-за войны и всеобщего увлечения квантовой теорией его открытие не привлекло нужного внимания. Нашим первым шагом стало внимательное изучение теории Калуц Клейна, широкая публикация в советской научной литературе в 1949 году. А поля Янга-Милса, по терминологии мира расцвета, названы полями Клейна в честь своего истинного первооткрывателя. Второй шаг также был прост и заключался в введении в теорию Калуцик-Клейна n-ного числа дополнительных измерений вместо одного. Итогом стало открытие того, что при n-измерении теория Калуцик-Клейна с легкостью сводится к полю Клейна. И теория теперь может объединить в себе все четыре известных нам взаимодействия – гравитацию, электромагнитное, сильное и слабое. Работы, посвященные этому открытию, были опубликованы нашими математиками в 1950 году. Это уже привлекло некоторое внимание ученых всего мира, однако не столь значительные, как нам бы хотелось. Поля Клейна были слишком сложны для расчетов и не давали конечных и значимых величин для простых взаимодействий. Большинство сочли их тупиковым путем. Таким образом, третий наш шаг заключался в том, чтобы, основываясь на теории калибровочной инвариантности Германа Вейля, разработать новые математические методы ренормализации поля Клейна и доказать, что она является корректной, и однозначной теорией взаимодействия частиц. Эта работа была завершена нашими математиками в 1954 году, и в «Мире расцвета» только в 1971 году. К сожалению, уже после смерти Теодора Калуци. На этот раз реакция научного сообщества была молниеносной и бурной. Все поняли какие возможности дает новое открытие и в перспективе объединение трех фундаментальных взаимодействий из четырех за исключением гравитации на данный момент на эту тему написано уже немало научных работ учеными всего мира и полагаю это только начало итогом должно стать создание стандартной модели всеобъемлющей теории материи так как именно к ее созданию привело изучение полей Янга-Милса в мире рассвета. Возможно, мы ускорили ее создание почти на два десятилетия. На данный момент нам уже не нужна помощь после знания при работах в данном направлении. Получив первоначальный толчок, наука отлично продвигаться вперед сама. Нашим четвертым шагом должно стать указание на то, что многие свойства элементарных частиц, участвующих в сильном взаимодействии, описываются бета-функцией Эйлера. Это открытие в мире рассвета положило начало теории струн, впоследствии принявшей многомерный характер. Но на данный момент у нас пока недостаточно как теоретических, так и экспериментальных данных для этого. Все же я полагаю, что вскоре В пределах нескольких лет мы получим их и сможем создать условия для возникновения теории струн намного раньше 1968 года, как в «Мире рассвета». и Кроме того, в том же 1954 году нами было принято решение о публикации гипотезы о кварках, субчастицах с дробным электрическим зарядом, которые являются составными частями, всех элементарных частиц классов барионы и мезоны. И хотя эта гипотеза пока не принята большей частью мирового ученого сообщества, на ее основе были предсказаны некоторые новые элементарные частицы, которые, как и мы уверены, в скором будущем должны быть обнаружены. Подтверждение существования кварков также внесет свою слепту в ускорение развития физики элементарных частиц. Наконец, в настоящее время вполне возможно выдвинуть и гипотезу процесса, названного будущим инфляцией при зарождении Вселенной, но пока лишь в форме предположения. Подтвердить ее мы не можем, пока не будут проведены серьезные исследования в области элементарных частиц, И едва ли сейчас она будет принята всерьез с современной наукой, но все же может помочь обратить внимание и на эту область исследований». Иван Антонович Ефремов, писатель-фантаст, а еще член-корреспондент Академии наук СССР, профессор, зав. отделом Палеонтологического института Академии СССР, Москва, февраль 1955 года. В руках только что вышедший номер журнала «Техника молодежи», первый за этот год. На обложке «Женское лицо», «На фоне звезд», как иллюстрация к его роману, начавшему публиковаться с этого номера. «Туманность Андромеды», название тоже. Вот только в иной истории это было ровно двумя годами позже. Тот же журнал и даже рисунок на обложке похож, но дата была январь 57-го, два года тому вперед. Жизнь оказалась сильнее любой фантастики. Будущее заглянуть не в воображение, а реально, узнать, каким оно будет или могло бы быть. Поскольку советская наука, те, кто были в тайну посвящены, к выводу пришла, что этот мир параллельный тому, отдалился от него в точке ветвления 4 июля 1942 года, с момента попадания сюда подводной лодке «Воронеж». И теперь будущее этой исторической реальности никак не предопределено полностью в наших руках? Или все-таки предопределено? Ведь закономерности общественного развития, тенденций действующие там, они никуда не делись, и здесь также проявятся. Но кто предупрежден, тот вооружен. И вот уже Орден Рассвета, кому по факту принадлежит власть в СССР, готов сделать все, чтобы избежать перестройки и предательства Горбачева. Как Иван Антонович относился к Сталину? В молодости он и впрямь был убежден, что товарищ Сталин – самый достойный человек, раз коммунистическая партия избрала его своим генеральным секретарем. Затем, став старше, Ефремов изменил мнение, на что было три причины. Во-первых, сам, чуждый всякому тщеславию, он не мог одобрить принимающие все большие масштабы словословия вождю. Во-вторых, как ему казалось, одновременно с развитием этого культа личности, Сталин забирал все больше власти в свои руки, стараясь никого не подотчетным единоличным правителем, что в его глазах было явлением чуждым коммунизму и даже контрреволюционным. И в-третьих, конечно, были таинственные аресты второй половины 30-х годов, когда они коснулись... Некоторых достаточно близких Ивану Антоновичу людей. Были арестованы отец его первой жены, Ксении, Николай Ситальский, руководитель первой его палеонтологической экспедиции, Михаил Бояр у нас. Оба, как выяснилось, уже после войны по ложным обвинениям и наветам. Сын Анны Ахматовой, Лев Гумилев, правда, через два года освобожденный. Ефремов тогда, когда все боялись связываться с вернувшимся из заключения молодым человеком, помог ему найти работу. И если в 1936 году Ефремов написал письмо Сталину, прося предоставить Палеонтологическому институту помещение в Москве, тогда Иосиф Виссарионович во ход всей бюрократии удовлетворил просьбу и для музея выделили одно пустующее здание – то в 1939-м, когда вновь назрела необходимость в помещениях, Пин все еще занимал лишь четверть той площади, которая была необходима для расположения всех его коллекций. Новое, адресованное генеральному секретарю партии письмо с мольбой о помощи, так и осталось неотправленным. Посовещавшись, Ефремов и Орлов решили не рисковать. Мало ли как отреагирует кто-то там, наверху, на недовольство сотрудников ПИНА существующим положением и бездействием Академии наук. Но, тем не менее, несмотря на все это, Ефремов отчетливо видел, что советское общество продолжает двигаться вперед к далекому коммунизму. Сталинская контрреволюция, как он счел, не могла этому помешать. Потом началась война, И тут уже Иван Антонович перестал возражать против излишней концентрации власти в руках одного правителя. Сам готовый ради победы и спасения страны пожертвовать всем. Он отлично понимал необходимость твердой власти, пусть даже в руках не самого, с его точки зрения, верного коммуниста. А вот после войны, тогда, к удивлению Ефримова, Сталин резко сменил политику. Был взят курс на одобрение конструктивной критики. Возвращались из лагерей и реабилитировались невинно осужденные. Даже тех самых словословий как будто стало поменьше. Что же произошло с генеральным секретарем партии? Рок войны его изменил, что он решил вернуться на истинно коммунистический путь? Но все же настороженность в отношении к Сталину у него оставалось до момента приглашения на ту самую судьбоносную встречу. Тогда Ефремов узнал не только о прибытии потомков из будущего. Ему стало ясным и многое о неизвестных рядовым гражданам политической подоплеке событий 30-х годов, о тайной борьбе внутри партии, отражением которой, к несчастью, стали массовые аресты среди народа, о стремлении Сталина сохранить и спасти советское государство. А еще ему впервые довелось лично беседовать с вождем, причем в полуофициальной обстановке. «Не было выхода другого. А вы и решили контрреволюция?» мрачно произнес тогда Иосиф Виссарионович. «Он, конечно, знал о мнении Ефремова насчет себя». И еще бы не знать, прочитав всю биографию писателя. А словословия? Думаете, я сам их люблю? Против, не скрою. И я лично в другой истории после войны наделал ошибок. Теперь это не повторится. Вот лучше подумайте, что произошло в те шестидесятые годы. Под слова о возвращении к настоящему коммунизму насадили среди граждан мещанство и потребительства. И это было правдой. Как вестнил Ефремов, почитав кое-что из попаданческих книг и документов, в том числе и свою собственную биографию, большое беспокойство о будущем сквозило в его же словах, написанных и сказанных под конец жизни, куда больше, чем то, что он чувствовал даже в тридцатые годы. Что-то произошло, со всем советским обществом, что стремление к коммунизму переродилось в обывательскую жажду повышения материального благополучия, которое можно повышать бесконечно и так и никогда и не удовлетворится достигнутым. Ведь разве можно удовлетворить бесконечно растущие материальные потребности, как наивно обещал этот Хрущев? А товарищ Сталин? Да, как теперь стало ясно, именно товарищ, Искренне хотел и пытался открыть советскому народу путь именно к настоящему коммунизму. И ведь реально было. Принял страну с сахой, оставил с атомной бомбой. А теперь, похоже, выйдет еще и с космическими ракетами. И был абсолютно прав, говоря, что мы должны успеть пробежать двухсотлетний путь за двадцать лет, иначе нас раздавят. Что было бы, если СССР... 1921 году не успел бы далеко уйти от того, чем был в конце двадцатых, до пятилеток, индустриализации, колхозов. Да, были перегибы, но надо было рвать вперед, не считаясь ни с чем и не имея посизания. Характерно, что сейчас после войны и победы народ в массе думает так же. Значит, Вождь уже тогда знал и правильные гайки закручивал. До того, когда Гитлер напал, мы были готовы. Сейчас, получив разгон СССР, вместе с примкнувшими к нему ГДР, Народной Италией и прочими странами соцлагеря, летел вперед семи шагами. То, что можно было видеть сегодня, отличалось от предвоенных тридцатых еще больше, чем те годы первых пятилеток. Днепрогрессы и магнитки, от полуголодных гнеповских двадцатых... На кадрах старой кинохроники сохранилось, как комсомольцы-строители Сталинградского тракторного бегали с тачками и ногами формовали бетон. Сегодня Ефремов вместе с делегацией Цоюза писателей настройки нового завода в Подмосковье видел, как цеха делали конвейерным методом. Стены и перекрытия формируются на стапере затем все это в сборке, подъезжает по рельсовым путям в нужное место. Причем сваи под фундамент забиваются пушечным способом, гораздо более дешевым, чем буренье. А в твердых грунтах, вплоть до гранита, проходка ведется подземными ракетами, буквально выжигающими скважину за считанные минуты. Линии электропередач стали уже обычной чертой пейзажа, по крайней мере, в Европейской части Союза. Быстроходные корабли на подводных крыльях ходят по Волге от Ярославля до Астрахани. А на линии аэрофлота в прошлом году, наконец, вышли реактивные Ту-104, одновременно с немецкими БАД. И жить стало лучше для простого советского человека. И очень многие семьи квартиру удавали прежде всего семейным, особенно с детьми. Переселялись из бараков в новые блочные дома В иной истории эти пятиэтажки звали хрущевками, а в этой чего-то кубиками. В квартирах уже не редкостью были не только радиолы, но и телевизоры, причем после КВН с экраном размером с открытку. В магазинах уже были Норд-2, изображение с журнальный лист. Частных машин на улицах становилось все больше. И выглядели советские люди, ну, по крайней мере в Москве, вполне на европейском уровне. Впрочем, про это Тася могла бы лучше рассказать, поскольку, подружившись с самой Смоленцевой, теперь одевается в доме русско-итарянской моды. но а зарплаты Ефремова вполне хватает, чтобы любимую женщину не стеснять. А вы пишите, Иван Антонович, и ни о чем больше не беспокойтесь. Лишь взявшись за роман, Ефремов понял трудность и громадность предстоящей задачи. Нарксизм справедливо утверждает, что идея, владевшая массами, становится материальной силой. Чтобы массы лучше поняли, эту идею полезно сформировать в виде книги, не обязательно научной, как капитал. Художественные произведения воздействуют на умы еще доходчивее, всеобъемлюще и быстрее. Такой книгой для первого революционного поколения была, как закалялась сталь Островского, призывая быть таким, как Павка Корчагин. Но время сменилось, и выросли уже дети тех корчагиных Какие книги читать им? Островскому было легче. Он писал о лучших чертах будущего, существующих сейчас. А Ефремову надо написать о том, что пока есть лишь в проекте, которого не знали даже люди из будущего. Октябрь был подлинно величайшим событием XX века, ведь прежняя царская Россия была хрустом французской булки лишь для ничтожного меньшинства населения. А подавляющая часть жила почти в нищете и невежестве. По переписи 1897 года грамотными были лишь четверть, С интервалом в пять-семь лет по деревням прокатывался голод, что творилось в 1891 году. Прочтите публицистику Льва Толстого. Вот только после не напишут либералы про тот голодомор. Каждый третий ребенок умирал, не дожив до года. И у всей этой массы, ни в чем не виноватых людей, не было перспектив подняться наверх. Октябрь дал им шанс... Кто был не тот станет всем. При советской власти миллионы людей из деревни ушли в города, получили образование. Попутным эффектом было то русское экономическое чудо, которого не поняли даже Рузвельт с Черчиллем, и которое спасло нас в войну. Ведь на заводы пришли люди с еще крестьянской психологией. Будешь плохо работать, зимой с голоду помрешь и огромной мотивацией к получению знаний, так что трудовой энтузиазм первых пятилеток был вовсе не пропагандой. И вот цель, за которую сражались Корчагины, достигнута. Та книга прочитана до конца. Молодая гвардия Фадеева была книгой воевавшего поколения. Теперь прочитана и она. Мы победили, но нельзя жить одной лишь прошлой победой. Надо идти дальше. Куда идти? В той истории грубо ошибся Хрущев, провозгласив «повышайте уровень жизни». Но неправ и адмирал Лазарев, сказав, СССР рухнул, потому что проиграл потребительскую гонку. Дали людям отдельные квартиры, тревизоры, а вот автомобили и видеомагнитофоны не смогли. И было ясно, что не сумеем. Нет, это было поводом, а не причиной. Постаревшие Корчагины и выжившие Олеги Кошелые, став вождями, не могли понять. Ведь мы дали детям и внукам то, о чем сами в их годы лишь мечтали. Жилье, образование, медицину. Им не надо бояться ни голода, ни безработицы, ни даже повторения сорок первого года. Так какого черта вам надо что-то еще?» Зачем вам рок-н-ролл, джинсы и мини-юбки? А причина была в том, что дети приняли ваши достижения за базовый уровень, фундамент. Ну а дальше куда идти? И пошли в перестройку, так же, как западная молодежь в том 68-м, в хиппарский протест и секс-революцию. В этой истории что-то уже меняется. В честь и Сталина, и Рассветовцев – увидев проблему они искренне пытались ей решить причем вовсе не средствами держать и не пущать помня что на том царский режиме погорел вытеснив всех пассионарруных в лагерь революции хотя ефремову показалось что вождь не умерший в марте пятьдесят третьего как там уже ощутимо сдал годы берут свое и все чаще вместо него на публике появляется пономаренко говорят что после Сталин у него экзамен принимает. Однако статьи по идеологии регулярно выходят в правде с прежней подписью. Что ж, это даже льстит, что его Ефремова теория, что красота есть подсознательно сознаваемая целесообразность, из ненаписанного еще здесь лезвия бритвы, вошла в труды вождя частью об этике и эстетике. Поскольку... По марксистско-ленинской теории, выживание общества способствует взаимопомощь, коллективизм, то это и восприниматься как прекрасное. И пусть капиталисты носятся со своей конкурентоспособностью и человек человеку волк. Есть сейчас в США такая Энн Рэнд, проповедующая совсем уж дикые взгляды, абсолютно конкуренция. Совсем уж оголтелый социал-дарвинизм. Любоват за грызу, кто мне горло подставит, и ради его же блага, чтобы он себя в тонусе держал. Неужели капиталисты были настолько глупы, что не понимали преимущества коллектива над одиночкой? Нет, там все глубже и подлее было. Верно, в капитализме человек человеку волк да только волки и звери стайные у них чужака рвия своего ретраж на диком западе если вам вручали звезду шерифа вы обязаны были служить не америке а конкретно этому городку а в протестантской вере как в любой другой наличествует лапорос если ты успешен то от бога или черта твое богатство И оттого у них даже сам ярый поборник протестантской этики считал себя обязанным жертвовать на благотворительность, чтобы показать «я на стороне света». Душок, конечно, был. Например, на детский приют доллар дать можно, а на помощь престарелым уже нет. Кто на старости не скопил, тот сам виноват. Но жить по ренду... Даже в мире капитала было принято лишь в крайнем случае. Боливар не вынесет двоих. Это поганое учение подавалось исключительно как экспортный товар. Конкурируйте между собой, нам легче будет вас сожрать по одиночке. Между прочим, эта Ренда, родившись в Петербурге в 1905-м, изначально звалась Алиса Зиновьевна Рузенбаум. А такие, как она... К нам в 90-е и 2000-е приезжали учить на всякий бизнес-университетах, в курсах по развитию делового мышления. И даже в школы заявлялись, говоря, что, помогая кому-то, вы оказываете ему плохую услугу, пусть учится выбираться сам. Ну а не сможет, значит, не конкурентоспособен и должен уйти. В итоге по России там словно Гитлер прошел. Заводы закрывались, города разрушались, народ вымирал. Народ книгу «Рент» у нас печатать, конечно, с комментариями, чтобы и наши люди прививку получили от ее людоедских глядов. Или вообще издать кое-что из литературы тех лет под маркой нового направления «Социально-фантастика». Пока что в СССР Быстро набирала популярность фантастика космическая, натисняя прежние направления ближнего прицела. Летом прошлого года вышли 220 дней на звездолете Мартынова. В этом году должно быть продолжение про приключения на Венере. Хотя в будущем установят, что нет там океана, джунглей и разумных существ. Решили оставить все как есть — Тем более, что Мартынов в тайну не посвящен. Надо заметить, что чистое приключение, сюжет у него выходит очень неплохо. Но ведь фантастика не должна приключенческую литературу подменять. «Фантастика — это как зеркало будущего», — сказала Анна Лазарева, ставшая опекающей для Ефремова. Или, скорее, «Хрустальный шар» — провидца. Картины, в котором могут быть зыбкие и отрывочные, Вот насколько мир, изображенный Жюль Верном, похож на наш, двадцатый век. Но они готовят нас к тому, с чем мы встретимся завтра. Показывают нам возможный выбор, даже не столько научно-технический, как морально-философский. Там, Иван Антонович, вам это удалось. Отчего вы в историю самым великим советским фантастом и вошли. Ну а ближний прицел и приключения тоже пусть будут на своем месте». Интересно, о чем Лазарева говорила с Еленой Дометьевной, что та согласилась, наконец, сдать Ефремову развод. И Тася, та, его вот Таис, сейчас исполняет обязанности не только его секретаря, но и целой начальнице секретариата. Поскольку Анна Петровна сдержала слово, обеспечив Ивану Антоновичу доступ к архивам, включая и те которые в 44-м из Ватикана были вывезены. И в Рим возвращены, после того, как у нас копии из документов сняли. А также огромное количество первоисточников из Германии, Австрии, даже Маньчжурии и Китая. Ефремов с удивлением узнал, что на него работают больше десятка людей, в основном студенты из ТФАКа. Ищут в каталогах и хранилищах чтобы ему на стол ответ на его запрос положить, возможно, всего одну строчку или пару слов «будущий роман». Интернета у нас пока нет, но подобие его в ручном режиме для вас персонально создать сможем. Вы только творите. Персонально? Как после оказалось, за участие в закрытом проекте под кодом П-202 Ефремову даже какие-то деньги полагались» по той же ведомости, что его ассистентом. Причем короткий код, как просветил Орлов, на правах директора Пина и старого друга означал, заказчиком выступает служба партийной безопасности или иная столь же серьезная контора. Да, это наша работа. И в мире рассвета было, что СССР получал нужную информацию даже более полно, чем Запад, но отставал в ее анализе. Товарищ Пономаренко поставил задачу решить эту проблему, изучаем информационные потоки, их оптимальную структуру, скорость взаимодействия. Если желаете узнать подробнее для своего романа, то вам надо у наших математиков спросить. Я сама матапаратом исключительно, как пользователь владею, и ваш случай – это один из многих, на чем еще процесс-то изучать. Так может, и участие инквизиторов в личных делах Ефремова вызвано лишь тем, что Тася, начальник секретариата, в рамках поставленной задачи оказывается более на своем месте, чем Елена Домитевна, коллега-палеонтолог, как у Юшкова, кого Иван Антонович в свои преемники на ниве палеонтологии наметил. да вдруг появилась какая-то вера, Ладно, раньше жилья не было, даму даже в гости пригласить некуда, не то что о семье думать. А теперь в новом доме трехкомнатную квартиру дали. Одиночка, не семейному еще. Случай беспрецедентный. Но ведь жениться же он когда-нибудь. А научному работнику отдельный кабинет положен. И девушка явно непростая. Пантера образность по типу Смоленцевой. Да и самой Анны Петровны так и ощущается. Разговор, пластика, свободно летящий стиль в одежде. Так разве можно семью по приказу-то создавать? Нет никакого приказа, Иван Антонович. А как у вас в части БК? Двое после подготовки получают статус надолго ворюбленных. Но нас никому не велят, а лишь предлагают. Кто хочет стать ангелом-хранителем, для хорошего человека. Присмотрись, познакомься. А если душа не лежит, то в сторону отойди. Попробует другая. Любовь, она ведь самая крепкая, когда не вулкан страстей, который может скоро погаснуть, а дружба и уважение. Брак по расчету самый прочный, когда расчет правильный. Теперь хороший человек, Борис Павлович Вьюшков, не погибнет совершенно глупо в 32 года, а станет профессором, и член-кором, вам на смену, проживет долгую и счастливую жизнь, увидится и детей, и внуков. Но разве это плохо? И просто по-человечески, а не ради политической выгоды. Но все-таки, ведь политика склонна давить, подминать все, что ей мешает. Поддерживала бы меня ваша служба, если бы я не был тем, кем стал в иной истории. Да просто Иван Ефремов, ученый-палеонтолог... Иван Антонович, дорогой вы наш, политика, как вы выразились, обратиться против вас в единственном случае, если вы, как Солженицын, пойдете против СССР. Но ведь этого не случится никогда. Знаю, что в той истории на вас, уже после вашей смерти, заводили дело в КГБ. Но я очень надеюсь, что при нашей кадровой политике в органах у нас не будет дураков и карьеристов через 20 лет. Да вы и сами, как сказал почтенный Бахадыр, после его процедур лишних лет десять минимум проживете. А хотелось бы и больше. Впрочем, вы же к нему ходите два раза в месяц, проверяете настройки вашего организма. Вот так и наша служба играет ту же роль для советского общества в целом. Что ж, СССР в этой реальности, конечно, не был раем. Однако же, перефразируя некоего философа, был меньше похож на ад. Насколько Ефремов понял главную политическую линию партии, здесь упор делается не на благосостояние, как самоцель, а на творчество масс, дающее прямой эффект, как щекинский метод в промышленности, метод худенко в сельском хозяйстве, а также творчество научно-техническое, литературное, да какое угодно – «Чем ты можешь помочь нашей стране?» Не осталось лишь гадать, какие конкретные формы это примет через три тысячи лет. И перед этим главным вопросом лишь по разряду прочие шли всякие мелкие детали, которые любил уточнять Кунцевич, принявший на себя роль едва ли не главного советника и критика Ефремова по деталям мира будущего. «Простите, Иван Антонович, А как у вас может вообще существовать Великое Кольцо? Если существует возможность пробоя в пространстве, опыт Ренбоза, зачем изобретение звездолетов прямого луча? Ну и мы сюда каким-то образом через пространственно-временной континуум попали. Экспериментальный сей факт установив. Раз какой-то природный процесс в принципе возможен, значит... Лишь вопрос науки и техники научиться его искусственно использовать. И у вас тысячи и десятки тысяч разумных цивилизаций за миллионы лет, и никто не сумел сделать то, что землянам удалось. При том, что нас от древних египтян всего-то какие-то четыре тысячи лет отделяет. Микросекунда по галактической мерке. Ну, а мир вашей Андромеды от неандертальцев допустим пятьдесят тысяч лет ну, чуть больше десятка микросекунд до вашей вселенной давно бы уже прямое почтовое и пассажирское сообщение установилось между всеми разумными мирами зачем тогда эфир засорять тем что лишь через сотни и тысячи лет примут Но вы забываете что земляне в эпоху великого кольца уже не изолированная цивилизация одной планеты Ответил Иван Антонович. Присоединившись к кольцу, они получили доступ к знаниям этих самых тысяч десятков тысяч цивилизаций. Точно так же, как и любая из этих цивилизаций имеет доступ к зданиям Земли и прочих планет. С поправкой на некоторое время. необходимое на их пересылку по радиосвязи, конечно. Таким образом, земляне в своем научном поиске решений новых задач находились в равных условиях с прочими цивилизациями Кольца, даже с теми, которые намного старше. Постоянный обмен знаниями уравнивает шансы разных планет на совершение нового открытия. И вот так получилось, что честь быть первыми выпала Земле. И прочтите внимательно, в романе цивилизации Великого Кольца относительно молодые, с разницей от земной в тысячи и десятки тысяч лет, но не миллионы Более древние цивилизации есть в центре галактики, но их сигналы Великое кольцо еще не расшифровала Об этом тоже есть в книге. Причину уже по которой представители этих древних цивилизаций до сих пор не вышли на контакт, я предпочел оставить неизвестной. Пусть в сюжете останутся и тайным Что же касается истории вашего собственного появления здесь, Валентин Георгиевич, то она еще ничего не доказывает. Если бы все действительно было так просто, как вы говорите, коли природный процесс возможен и даже замечен свидетелями, то вскоре его обязательно научатся повторять искусственно. Тогда нашу реальную, а не вымышленную Землю уже давным-давно посетили бы инопланетяне множество различных цивилизаций. Потому что в нашей галактике, по данным из вашего времени, Сотни тысяч землеподобных планет, даже если на одной из тысячи развилась разумная жизнь, то поскольку маловероятно, что именно наша земная цивилизация является самой первой и древней из них, инопланетяне, подчинившие себе тот процесс, что перебросилась сюда, давно бы на Земле побывали и не раз. И их сверхсветовые космические корабли, уже должны были бы бороздить просторы вселенной во всех направлениях А вот не во всех, Иван Антонович. На земле много ли таких вот дырок, через какую мы сюда попали? Однако попали же, причем своей энергии не тратя и из потенциальной ямы не выбираясь, а как с горы. Значит, самая простая гипотеза что это ноль пространства Они затропны. Где-то непрошибаемая стена, где-то истончатся, а где-то и провалиться можно. Ну, как километров в степи и километров в Гималаях. Это совсем разные вещи. То есть из какой-то точки галактики можно в строго определенную другую попасть с наименьшими энергозатратами. Тоннель пробить, но только туда, где никуда больше, как перевал в горах. И вовсе не значит, что даже имея звездолет типа темного пламени, можно долететь, куда душа захочет, хоть в туманность Андромеды. Но и мы не знаем, какая навигация в подпространстве. Может, с увеличением дальности так невязко растет, что неизвестно, куда и вылетишь. Вот вы сами и нашли. — Собственный ответ на свой же вопрос о том, почему в туманности Андромеды пока не появились запел далеких цивилизаций, — рассмеялся Ефремов. — Ну, сами же говорите, нуль пространства может быть анизотропно. — Наконец, ну, оставьте вы, бывшему моряку, романтику до световых скоростей, в чем-то схожую с романтикой парусного флота. — Ну, пожалуй, — А вообще, знаете, вы правы, вполне может быть, Великое Кольцо, если цивилизации, уже открывшие прямой луч, будут в меньшинстве путешествия с его помощью именно в любую точку галактики, слишком сложны. А для передачи информации о своем открытии расстояние между звездами будет слишком велико. Уже после эры Великого Кольца будет эра «Встретившихся рук», когда усовершенствованные звездолеты-прыгуны все или хотя бы большинство вещающих миров своим сообщением свяжут. А пока вполне может, что именно земляне в своем секторе галактики среди ближайших разумных соседей первыми изобретут гиперпривод. Еще может быть одинаково ли у разных цивилизаций скорость научно-технического прогресса, заметил Ефремов. Возможно, у кого-то будут иные ценности, чем власть над природой, безудержное совершенствование мертвой техники, если даже на земле есть народы, развивавшие иной духовный путь. В точку, Иван Антонович. Как раз ту, которая, антипример, в Ленинграде случилось мне со знакомым вам Львом Николаевичем Гумилевым пообщаться. В прошлом году, когда он только что докторскую диссертацию защитил. Говорили мы в том числе и о всемирном. Так заметил он, что из среди земных цивилизаций вопрос, что самое главное, самое важное, был различен. Нам, как и всем европейцам, кажется, что это познание окружающего мира, законов природы, из чего наша научно-техническая цивилизация и развилась. Кстати, этот путь мы еще древних греков унаследовали». А вот, например, для персов-зороастрийцев главный был вопрос, что есть добро и что есть зло. А всякие мелочи, вроде совершенствования плуга или конской упряжи в сравнении с этим. Фу! Для индусов было, в кого ты переродишься после смерти. Для китайцев, как разумное общество устроить, чтобы дети чтили отцов, а отцы заботились о детях. Однако же европейцы с их наукой оказались сильнее. Не мудрее, не духовнее, но сильней. Потому что, даже если предположить мир, где существует магия, а не какие-то духовные практики, выставить в поле сотню, тысячу обычных людей с ушкетами будет куда проще и дешевле, чем воспитать одного умельца метать фаерболы. Да вы сами, Иван Антонович, через руки почтенного Бахадыра прошли. И он ведь Реально помог вам, как удачи не сумели. Однако же студентов-медиков обучать можно на потоке, а такие как бахадыр — это самородки, штучные товары. Нигде в итоге оказались китайцы и индусы со всей их мудростью, когда пришли европейские колонизаторы с пушками. И какой тип цивилизации стал в итоге господствующим на нашей планете? Марк все же был гением, открыв, что материальное производство в конечном счете решат все. Я не вижу планету, где могло быть иначе. Ведь не может там с самого начала, с первобытных времен, быть одно единое время, которое после породит один общий уклад. Невозможно представить землеподобную планету без разнообразия ландшафтов, а значит, по Льву Николаевичу, там будут разные племена» с различными ценностями, которые породят и различные цивилизации. И достаточно среди них оказаться хоть одной научно-технической, как она со временем согнет под себя все остальные. Просто потому, что не мудрее, а сильнее. А значит, и у тех, кто дорастет до Великого Кольца, приоритете будет именно наш технический путь. «Но насчет индусов я с вами могу поспорить», ответил Ефремов. «Во-первых, какое-то у вас превратное представление о мудрости, противопоставляющей ее силе. Думаете, что мудрый человек — это тот, который сидит день в в каком-нибудь древнем храме и размышляет только над вопросами, не имеющими никакой связи с жизнью? Да, некоторые современных ученых такими вот людьми представляют. Нас, палеонтологов, например. Ищут, понимаешь, никому больше не интересны древние кости, а больше их ничего не интересует. Иван Антонович подмигнул. Разве же мы, советские ученые, не то же самые чем были мудрецы для древних и средневековых людей? И мудрость очень много на самом деле сделала для развития индийской науки и техники Вы просто не представляете, сколько, скажем, некоторые используемые древними индийцами приемы металлургии обогнали свое время, как считают многие ученые. По-настоящему техническая отсталость Индии от Европы проявилась лишь с наступлением в Европе эпохи капитализма. Во-вторых, хочу вам напомнить, что последние века Средневековья, то есть как раз решающие для развития Европы время, В Индии у власти находились вовсе не индусы, а мусульмане. Империя великих моголов, высшая знать которой была, скорее, чурками. По существу империю создали пришельцы-захватчики, чуждые Индии. Хотя они и включили в состав правящего элемента государства индусскую знать. То и всегда было меньшинство. Так что... Сваливать возникшую техническую отсталость Индии на культуры индусов выглядит нелогично. И в-третьих, пока страна была единой и имела крепкую власть, она отнюдь не была слаба. Правители моголов и поощряли их развитие науки и сами совершали немало завоевательных походов, объединив под своей властью почти весь полуостров. И на пике своего могущества Войска успешно били тех же европейцев, португальцев, но затем англичан. Империю моголов сгубил религиозный фанатизм ее последнего крупного правителя, падишаха Аурангзеба, который устроил массовые гонения на индусов. Естественно, это привело к взрыву ответного возмущения. Народным восстаниям, бунтам, мятежам наместников и вассалов Затем к схваткам новых претендентов на власть взамен свергнутых моголов. Индия превратилась в арену непрерывной войны всех против всех. К этому добавились вторжения захватчиков из Ирана и Афганистана. Англичане начали завоевывать Индию всерьез, когда она была уже предельно слаблена и разделена на много враждующих друг с другом государств И то, когда этим государствам удавалось заключать временные союзы, они наносили англичанам серьезное поражение. Но в итоге узкоклассовые и династические интересы местных правителей возобладали над общенациональными, и англичане разбили всех своих противников по одиночке, при этом часто используя в качестве ударной силы войска самих же индийцев. Ну, допустим так, Иван Антонович. Англичане дождались удобного времени, а потом использовали свое любимое разделяй-властвую. Но вы же не будете спорить, что Европа тогда уже стояла на самом пороге индустриальной эры. Фабрики, паровые машины, железные дороги. А Индия, даже будь единой, оставалась бы еще долго с сонным царством. И если представить некий параллельный мир, где нет Европы, Так там, наверное, все эти раджи и сейчас бы исключительно на слонах и лошадках ездили. И пар с электричеством были бы секретными знаниями касты жрецов. Но не нужен феодалу технический прогресс. — Не факт, — ответил Ефремов. — Тем более, что в реальности-то Европа все же была, и ее влияние приводило к ускорению прогресса и в других регионах. Именно последнее последние десятилетия существования империи великих моголов в ней наблюдались те же процессы, что ранее произошли в Европе. Сращивание классов феодалов и богатого купечества. Купцы могли богатством превратать титулы и политическое влияние. А богатые феодалы не гнушались торговать. Причем богатые купцы – давали множеству ремесленников деньги на приобретение сырья и инструментов, взамен чего те должны были отдавать купцам свои товары, которые те уже продавали по своим собственным ценам. Ведь это тот же самый путь, который в Европе привел к превращению купцов в хозяев мануфактур. Старая феодальная армия изжила себя. Дворяне империи больше привыкли к роскоши и перам, чем к сражениям и войнам. Следующим этапом должно было стать изменение структуры армии на манер нового времени. И в некоторых государствах, образовавшихся на руинах империи моголов, это успело произойти до английского завоевания. Так что все шло именно по Марксу, в полном соответствии с историческим материализмом. В недрах индийского феодализма Уже зарождались ростки капиталистического общества. Но разрушение империи Великих Моголов и последующая смута задержали этот процесс. Английское завоевание замедлило его еще больше. Если бы не это, как знать? Ведь Российская империя тоже в свое время сильно отставала от той же Европы. А сейчас мы видим такой рывок вперед который вывел Советский Союз на передовой край развития всего мира. И заметьте, я не называл землян первооткрывателями прямого луча. Уж те, кто первые обнаружили Торманс, точно этот секрет не землян получили.